то эта закалка сделает его мужественным и физически крепким человеком. Когда мы говорим о сильной личности, мы подчеркиваем и силу духа, и моральную стойкость, и силу убеждений. Если ребенок не только декларирует необходимость проявления доброты, но и всюду в жизни утверждает нормы коммунистической морали, то именно такую нравственную силу мы одобряем. Когда мы говорим о сильной личности, мы имеем в виду и остроту ума, и взлеты творческих способностей человека, которые делают окружающий мир ярче, а личность духовно богаче. Если ребенок растет умным, пытливым, постоянно озадачивающим себя и других, то такая направленность способствует его собственному росту. Вечер. всегда раздумья о завтрашнем дне. Сделайте максимальное, чтобы завтрашнее утро было свершением счастливых событий. Несколько будничных правил. Нельзя острые этические разговоры переносить на самое позднее время. Постарайтесь их закончить к 7-8 вечера. За два последних часа перед сном ребенок должен успокоиться. И здесь важно – Научить его готовиться к завтрашнему дню. И здесь нет мелочей. Пусть он соберет книги, тетради, приготовит карандаши, ручки, просмотрит одежду. И если надо, пришьет пуговицу или выгудит брюки. И, наконец, самое серьезное, лечь вовремя спать. Пусть ребенок в строго определенное время учится стелить себе постель. Здесь та же утренняя формула «я сам должна быть развернута в полную меру». Но важно и помочь ребенку не допустить перевозбуждения. И тысячи нельзя должны сработать в вашем педагогическом общении. Ни в коем случае не смотреть вечером фильмы детективного плана с убийствами и расследованиями. Ни в коем случае нельзя перед сном пить кофе или есть острые блюда, играть в шумные игры или рассказывать ребенку жуткие истории страшные сказки. Если в вашей семье назрел конфликт, и вам надо его разрешить между собой, подождите, когда ребенок уснет. Если у вас гости, постарайтесь ребенка вовремя уложить спать. Лучшее занятие перед сном – прогулка на воздухе с разговором о завтрашнем дне, выполнении будничных забот по приготовлению к урокам. И здесь допустима некоторая игра. Если вы ребенку скажете, ну что, спать? Или еще раз расскажешь мне урок географии, он предпочтет первое – спать. Пусть укладывается с мыслью, что ему завтра утром надо еще перед выходом в школу просмотреть этот недоученный материал по географии. И как важно одним словом, одним прикосновением придать ребенку новые силы. Может быть, в этих словах должен прозвучать такой мотив – ты сегодня добился очень многого. Я даже поражаюсь, как тебе удалось взять себя в руки. Но, конечно, если бы постарался, ты бы смог еще лучше выполнить задание. Возможно, в этом прикосновении ребенок должен ощутить и некоторые ваши сожаления о том, что он чего-то доделал, чего-то недовыполнил. И желательно, чтобы в ваших действиях чувствовалась такая направленность, которая подводила ребенка к выводу, «Как я люблю свою мамочку за то, что она понимает меня!» «Я завтра обязательно постараюсь доказать ей, на что я способен оправдать ее доверие!» В педагогике долгое время неоднократно подчеркивалось, что деятельность и только деятельность формирует личность. С этим нельзя не согласиться. Но пусть в понятие деятельности входит и то интимное общение – которая направлена на освоение нравственных норм, понимание своего долга перед родителями, школой, страной, на постижение умом и сердцем высоких нравственных идеалов. И путь к этому идеалу – добрые и требовательные отношения с детьми, вера в творческие возможности ребенка. Сухомлинский, полемизируя по этому вопросу, писал, Я не могу согласиться с тем, что ребенка надо любить с какой-то оглядкой, что в человечности кроется какая-то опасность. Я уверен, что только гуманностью, лаской, добротой